ПОКАЯНИЕ ДЕСЯТНИКА Аксен очнулся в холодной, сырой темнице замка Брэннена. Руки сковали ржавые, грубой ковки кандалы. Цепи в два пальца толщиной тянулись от них к большому кольцу в потолке. Окон не было, и только свет коридорных факелов слабо освещал небольшой островок пола у его ног. В затекших плечах нарастала ноющая боль. Голова разламывалась от выпитого. «Какого хера?» — прохрипел он и зашелся в жестоком кашле. В памяти плясали неровные фигуры, обрывки фраз и размытые лица пирующих. Огромный силуэт то ли медведя, то ли витязя, раскидывающего напирающих людей, возник перед ним. «Ром? Был бой? Что-то случилось на перу?» Желчь подкатила к горлу, Аксона вырвала. Он поморщился, сплюнул, только сейчас, вместе с запахом рвоты и плесени, уловив тяжелый запах засохшей крови. Он был залит ею с головы до ног. Кровь не моя, ран нет. Тяжело застонав, он зажмурился, силясь вспомнить прошедшую ночь, как наяву перед ним возникло искаженное ужасом лицо радного и разрывающий плоть нож в его горле. «Я отрезал жирному ублюдку голову» прошептал Аксен, срезал его гнилую башку с плеч. Тут же память вернула ему все произошедшее на перу. Он вспомнил их с родным разговоры, вспомнил кровавое безумие, захлестнувшее мозг, вспомнил бой. Его вырвало повторно. Он попытался вспомнить, что было дальше, но разум отказывался думать о чем-то кроме тошноты и привкуса человеческой крови во рту. Где-то наверху раздалось брицание ключей и тяжелые стоны несмазанных засовов. Протяжно скрипнула дверь, послышались звуки приближающихся шагов. В небольшой круг света вошел Артур. Он молча посмотрел на узника. «Твою мать, Аксон!» Аксон облизнул пересохшие губы и опустил голову. «Кто возьмет моих?» «Игнаций». «Хорошо». Кэс еще слишком молод, Фарли, раздолбай, Рому не хватит мозгов вести две десятки. Он спас тебя там. Помню. Как он? Пойдет под трибунал. Аксон поднял голову и посмотрел на Артура. Его надо вытащить. Вытащу. Ты извиняй меня, старшой, я... Я не думал, я даже не помню, как схватился за нож. Зачем ты вообще притащил его? Аксен слабо усмехнулся. Да не в ноже дело. Я бы справился и голыми руками. После возвращения с холма я доставлю тебя в Ладос на суд вод. Знаю. Я не смогу тебе помочь. Знаю. Это правда об у русских? Было. Мой отец, он... Артур не хотел заканчивать вопрос, он боялся услышать ответ. Одна мысль, что его отец, герой Аделии, мог участвовать в чудовищных преступлениях, доводила его до отчаяния. «Твой отец служил в Железном Легионе. На такие геройства отправляли только элиту. Обо всех преступлениях Радного на островах тебе нужно было доложить. — Пить хочу. — Артур огляделся. В коридоре стояла бочка с затхлой водой. Грязный деревянный ковш висел рядом на стене. «Я распоряжусь, чтобы тебе принесли свежей воды и еду». 20 лет, старшой». Аксен зажмурился, вдавливая накатившие слезы обратно. 20 лет я живу с этим. На войне все было ясно. Враг там убивай, а после победы...» «После победы ты берешь факел и доказываешь им свою преданность. Приказы не обсуждаются, приказы исполняются. Если ты расскажешь об этом Владоси, если ты расскажешь все Трибиусу Талку и старшим воеводам...» «Старшим воеводам!» — усмехнулся Аксон. «От кого, ты думаешь, родный получал эти приказы, а? На беге дикарей Кадалу русских островов есть главная угроза для устоев и процветания империи» подлежат полному истреблению, немедленному истреблению. Моя жизнь закончена, старшой, судить меня будут трое светлых, иной суд для меня не имеет значения». «Не имеет», — тихо произнес Артур и повернулся спиной к своему бывшему десятнику. «На смертью убийства не искупишь. Ты хочешь остаться в памяти своих друзей-убийцей?» — Судить Владоси тебя будут не за твои прошлые подвиги, а за убийство военного преступника. — А я и есть убийца. Видать, от судьбы не уйдешь. Фолины все заканчивают на плахе или в петле. — После холма мы заберем тебя отсюда. — Может, еще и встретимся. Ага, — тихо проговорил Аксон и опустил голову.